Глава 5. Игольница. Невысказанность. Парящее чувство, влетающее ветром в лёгкие. Пекарня пустовала. За окном завывал ветер. Липкие снежинки ударялись о стёкла, так словно зима хотела прибрать к рукам светящиеся дома, проникнуть в последние приюты тепла. Захватить их, остудить, накрыть белым ковром, чтобы до весны всё утихло и превратилось в ледяную пустошь. Освещение вновь замергало. Лампы едва выдерживали перепады напряжения. Их вспышки резали глаза, после чего они тухли, окуная помещение в темноту, и вновь зажигались, словно говоря: "Мы тут, всё в порядке". Мы живы. Роберт раздражённо щёлкнул выключателем. Через мгновение кухню наполнил свет керосиновой лампы. Его жёлтое свечение напоминало осень, тёплую, разбрасывающую едва пожелтевшие кленовые листья. Они шурша, падали, смешиваясь с другими. Иногда ветер подхватывал их, разбрасывая по асфальту яркими пятнами: зелёными, красными, золотистыми и пожухлыми, чёрными. Снова потёмки. Роберт тяжело вздохнул и с осуждением покачал головой. Садись, не обедала, не ужинала, остался картофель, согрею чай. Я сама. Ещё бы сама. Садись. Его голос прозвучал непривычно строго, властно. «Молли отдыхает, Коул у себя, ему выезжать рано утром. Не хватало, чтобы еще и ты вымоталась. И тогда в пекарне останусь только я. Сам знаешь ли, совсем не справлюсь». «Роб». Аня села за стол, тревожно заламывая пальцы, и с волнением рассматривала своего друга. «Уверенные, точные движения». Он делал всё машинально: поджигал крохотную газовую плиту, ставил маленький горшок на пламя и грел воду. В этом всём сквозило что-то отчуждённое, непривычное, далёкое. Косая тень закрывала часть лица. В полумраке он казался старше своих лет. Строгий силуэт смягчила лишь мятая кофта и привычный тёплый аромат дерева. Одеколон подарила Молли. Он был простой, совсем незамысловатый, но по-особенному подходил Роберту. Поначалу масляные духи отдавали липовым медом, затем сменялись смесью полевых цветов и горечью дубовой древесины. А как только насыщенная нота утихала, они превращались в мягкий и слегка терпкий запах свежих фруктовых дров. Теплый успокаивающий, близкий. Что? Он поставил на стол горшочек и большую стеклянную чашку с ароматным разнотравьем. Печёный картофель с овощами пустил сок. Зачерпнув немного жидкости, она пригубила её. Приятным теплом бульон проник в желудок. Картофель полностью разварился, и от этого стал ещё вкуснее. Пряные специи придавали ему легкую кислинку и остроту. Тепло, согревая, растекалось по телу. «Как ты?» В этом простом, ничего не значащем вопросе скрывался подвох. И Аня, затаив дыхание, отвела взгляд. Она спрашивала и боялась, что услышит ответ. Сейчас Роберт был другим, вновь напоминал серую тень, которую она встретила в ту ночь. Холодный, раздражённый, тревожный, чужой. В прошлом. Потерянные люди всегда стараются быть в движении. Это имитирует жизнь, будто в конце пути что-то изменится, будто в следующем квартале начнётся новая жизнь. Но это обман. Роберт крепко сжимал в руке чемодан. В небольшом квадрате хранились поношенные с ветра он нашёл их на чердаке в развалинном доме несколько рубашек и выцветшие брюки его запутанные волосы из-за сильного ветра закрывали глаза он дышал полной грудью наслаждаясь прохладой ещё пара часов и чистый воздух вновь наполнится гарью в подвалах начнут топить старые печи и камины во дворах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 Да и запасов не хватило бы дольше, чем на трое суток. Чёрствой корки хлеба, немного овощей, сыр. Он зашёл в небольшой и узкий подъезд. Пахло сыростью и гуталином, насыщенный запах темноты, скорби и переизбытка эмоций. Роберт ничего из этого не ощущал. Он давно ко всему привык. Этим людям больше не нужны ни вещи, ни еда. А он жив. За несколько лет разрушений он вырос, вытянулся, очерствел. Заглядывая в безликие и пустые глаза мертвецов, он осознавал, что внутри ничего не шевелится, не вздрагивает. Роберт считал, что жалость это плохое чувство. Жалость вынуждает совершать не те поступки, привязываться к нежеланным людям цепляться за то, чего нет. Но он умел сопереживать. В крохотной квартире он нашёл засохшие маковые булочки, немного чая и горсть орехов. Остальное уже разобрали. Насыпав орехи в небольшой карман, Роберт поспешил прочь. Пусть другим достанется то, что он не нашёл. Покой. Среди бесчисленных трёхэтажных домов виднелся разваленный особняк. Его витражные стекла отражали свет, исходящий от серого неба. Полупрозрачные тени мягко окутывали осколки, пряча под широкими кронами деревья в кусочки жизней. Он хотел пройти мимо, но взгляд зацепился за серый силуэт под крыльцом. На вид совсем еще юный мальчишка кутался в бесполезный свитер. Холодало. Эй, чего ты здесь сидишь? Пошли. Эй. Роберт потряс крохотную фигурку за плечо. Та подняла голову. Бледная, словно кости, лицо было испачкано в пепле и крови. Слишком женственные черты. Бездонные кофейные глаза наполнены горечью. Роб вздрогнул, будто почувствовал этот резкий и неприятный привкус. Онемевшие пальцы, слабые и безвольные, с трудом удерживали чашку. Старые воспоминания вскрыли затянувшиеся раны, впуская в душу прежний холод. Он был страшнее, чем вьюга за окном. От него не спасёт затухающая печь, от него не сбежать. Всё нормально. Не бери вчерашнее в голову. Нахлынуло Он сжал руки, усмехнулся и заглянул Ане в глаза. Неприятное чувство полоснуло её, крохотными семенами посеев тревогу. Он вновь сделал шаг назад, закрывая свои эмоции, закрывая себя, не впуская в измождённую от переживаний душу. Отстранялся, словно это могло спасти от пропасти. Но ведь она за спиной. Она там, где не видно. Там, где не ожидаешь. Что же тогда тебя тревожит? Она решилась на этот вопрос и тут же осеклась. В горле пересохло, от сладкой травяной воды воротило. Аннет, скрываясь за широкой кружкой, делала вид, что пьет. Горячие прикосновения смачивали обветренные губы, но при этом обжигали так же, как взгляд Роберта от которого она пряталась. Ты? Роберт неожиданно тепло рассмеялся и тут же посерьёзнел. Мягкая улыбка сменилась суровым взглядом. Завтра никакого шитья, иначе я выброшу все твои игольницы вместе с швейной машинкой. Я бы и сама выбросила эту рухлядь, да жаль, Аня тяжело вздохнула. Новую вряд ли можно достать. Конечно, если здесь нет магии, переносящей в какую-то другую, более счастливую реальность, он выбросит игольницы. Сейчас Аня казалось, что она та самая мягкая и безобидная подушечка, в которую беспощадно вонзают острые иглки воспоминаний, чёрствости, безразличия и невыносимой заботы, которая, словно штормовые волны, то окутывала её своей добротой то оставляла высыхать и задыхаться на сухом песке. Ей казалось, что всё это какая-то игра. Странный замысловатый узор на мятой и потрёпанной ткани, которую она никак не может отгадать. Посмотрим мы твою машинку, ничего ей не станет. Роберт забрал у неё из рук чашку. Оставь. Всё равно только делаешь вид, что пьёшь. Тёплая ладонь на долю секунды скользнула по её пальцам, и Ани невольно разжала их, разрешая забрать бесполезный напиток. Он не согревал тревожное сердце. Анна отдёрнула руки и спрятала под стол. Их обожгло воспоминание о приятном ледяном прикосновении, которое она совсем недавно испытала возле входа в пекарню. Эдвард сжимал её пальцы, болезненно давя на кожу. Знал ли он, что причиняет боль? И вот теперь, после бережных прикосновений Роберта, воспаленные от холода костяшки заныли, показывая разницу, напоминая, что все еще чувствуют странное покалывание и непривычную дрожь. Такую же, как в тот вечер. Значил ли он что-то для Роберта? Аннет хмурилась. Она помнила, как хотела сказать что-то бесполезное, как Роберт сделал шаг вперёд, настолько близко, что воздуха на двоих не хватало. Как легко коснулся шершавыми губами щеки и тут же отстранился, словно он не хотел, но сделал неосторожный жест под дурманным глинтвейном. Молли говорила, что всё это пустяки, что ничего не значит что Роберт опекал ее словно сестру, иногда позволяя себе по-братски невинные прикосновения. Но ведь они и правда ничего не значили. «Не засыпай, в нагревателе еще осталась теплая вода». Он взлохматил ее волосы, сделал глоток из чашки и добродушно улыбнулся. «Я домой посуду». Роберт проводил взглядом уставшую фигурку. И как только та скрылась на лестнице, он устало вздохнул. Он чувствовал себя обессиленным, разбитым. Темнота окутывала его, несмотря на тусклое и замыленное свечение керосиновой лампы. Тонкая струя воды тихо шумела, мешала думать. Её привычное булькающее урчание отвлекало, убаюкивало, но лишь на время. Короткое, но неустанно бегущее время. Грязная посуда закончилась. До блеска отполированные и искрящиеся тарелки вернулись на свои места. Но роб медлил, намеренно растягивал минуты, вытирая стол, стирая и без того чистую тряпку. Покрасневшие от горячей воды руки покрылись шелушащейся кожей. Ничего, потом пройдёт. Роберт поднялся на мансарду и вошел в комнату. Ее освещала почти догоревшая свеча. На стенах плясали тени. Они напоминали ему ускользающие сны. Последнее время Роберт их не помнил. Точно знал, что они были, но не мог вспомнить. От них оставались лишь ощущения зыбкой земли, которая вот-вот собиралась рассыпаться под его ногами тёплых рук, бережно вытаскивающих его из кошмаров. Звонкий смех, который он так часто слышал в госпитале. Бурлящие реки, обжигающие прикосновения крови, холодный металл инструментов. Всё смешивалось в одну воронку, затягивающую его на дно. Он нерешительно подошёл к кровати. Холодное, просто не пуховое одеяло Отпугивали предвещая кошмары. Ани сидела на своей, зябко кутаясь в широкое одеяло. Влажные волосы рассыпались. Она положила голову на колени и задумчиво наблюдала за тем, как тонкий фитиль догорал, и огонь, захлёбываясь в воске, боролся за жизнь. Пламя корабкалось цеплялась, вспыхивала на перегоревшей нити, но так и не смогло задержаться на обугленном кусочке. Комната наполнилась темнотой. Казалось, что после отъезда Коула дом опустел. Молли почти не выходила из своей комнаты. Да и куда? На кухне она не могла сидеть без дела. Хмурилась, надувала пухлые губы, нервно покусывала их но смиренно придерживалась правила не переусердствовать. Поэтому старалась держаться от прежних хлопот подальше и не мешаться под ногами. Аня и Роб молча занимались делами. Роберт разбирал швейную машинку, ремонтировал стеллажи для хлеба, выравнивал формы для выпечки, точил ножи. Аннет стояла за прилавком, натянуто улыбаясь посетителям. Пекарня встречала яркими ароматами выпечки, подрумяненной карамели и яблок. Аня, как всегда, сидела на высоком стуле за прилавком, подперев рукой голову. Посетителей почти не было, и немудрено. За окном бушевала вьюга. Её белое покрывало превратило улицу в чистый лист бумаги. Пиши не хочу. Если бы онет спросили, что она на нём написала, то Аннет с уверенностью ответила бы «Весну, серый асфальт, сине-зеленую реку, которая растекалась бы кляксами-волнами по мокрой бумаге, светлое небо в розово-фиолетовых прожилках рассвета и небольшой белый дождь, опадающие цветы фруктовых деревьев. Жаль, что белизна за стеклом всего лишь снег, который впитает в себя краски» а метель тут же заметет следы. Раздался звон колокольчика, и Аня встревоженно оторвалась от размышлений. На щеке красовалось розовое пятно, не стоило подпирать ее рукой. Но это же пустяки! В пекарню вошел Эд. Его заснеженное пальто, казалось, превратилось в кусок льда. Снег потаивал и тут же примерзал к шерстяной поверхности. Он хмурился крепко сжимая в руке небольшой чемодан. «А они?» Он удивленно застыл возле прилавка. «Горячей воды?» Она рассеянно кивнула в знак приветствия и достала из-под прилавка чашку. «Нет, я отороплюсь, через час поезд!» Тонкие губы расплылись в улыбке. Он, не отводя глаз, рассматривал взъерошенные волосы, небрежно заправленные за уши. Уставшее лицо вглядывалось в Кари глаза, стараясь уловить в них что-то тёплое, но кроме грусти и красноты ничего не видел. "Уезжаешь?" В сиплом от долгого молчания голосе прозвучала нотка разочарования. "На время", Эдвард улыбнулся, почти беззаботно, но натянуто, неправдиво. "Всё в порядке." Они хмурилась, сжимая карандаш в руке. Он, словно соломинка, помогал ей держаться. Необъяснимая тревога внутри нарастала, отзываясь мелкой дрожью в пальцах. Ей казалось, что в спину кто-то осуждающе смотрит, сверлит её взглядом. Говорит: "Ты не должна с ним говорить, это неправильно". Что-то в облике Эдварда отпугивало её. Синяки под глазами расползались по худому лицу. Суровый, злой взгляд буквально впивался в неё. От чего он так обжигал? Две маковых булочки и полкирпича ржаного хлеба, если его можно нарезать. Аня кивнула и засуетилась. Обернула булочки в плотную бумагу, завязала бичёвкой и принялась нарезать хлеб. Большой нож выглядел нелепо в руках хрупкой продавщицы отчего взгляд Нордмана потеплел. Он с любопытством наблюдал за тем, как Аня отмеряла ширину кусочков, как нажимала на ручку, отрезая очередной, как бережно складывала и упаковывала хлеб, плотно стягивая пакет веревкой. Ловко, легко, непринужденно. «Это все?» Она прикусила край карандаша, задумчиво пересчитывая заказ. «Да». Она взял в руку два небольших пакета и расчитался. Доброго вечера. До встречи. Аня помахала рукой, стараясь не провожать взглядом посетителя, и принялась записывать продажи. Неожиданная до этой секунды нежелательная встреча почему-то стала приятной, напоминая Аннет, что жизнь идёт своим чередом. Всё движется по кругу. Если вчера печальные мысли мешали уснуть, то завтра будет легче. Усталость помогает нам многое закрыть глаза. Она вселяет безразличие, сковывает и опустошает, даёт минуты свободы. Позади послышался шорох. Роберт подошёл и застыв в нерешительности, Аня ощутила заминку, прокашлялся. Пора закрываться. Он взял её за руку. Ладонь Роберта была горячей и сухой. "Тебя звала Молли, сказала ей нужна женская помощь. Тяжёлка глиндвейна и душевные разговоры?" Она издала смешок и захлопнула толстый блокнот. "Мне кажется, Молли очень трудно выбрать наряд на завтра". Роб широко улыбнулся, а затем посерьёзнел. Ей просто одиноко, а я не тот, кто сможет помочь молчанию. Тогда оставлю ключи тебе. Она Робка вытянула свою руку из-под ладони Роберта и, достав из кармана звенящую связку ключей, положила их на стол. Молчание иногда говорит больше, чем слова. Просто нужно научиться его понимать. Роберт ничего не ответил. Как всегда. Комната Молли тонула в пляшущих тенях керосиновой лампы. Она потрескивала, наполняя помещение притворным теплом и чьим-то присутствием. Было не так тихо. "Пойдём наверх", Аня от чего-то говорила шёпотом, словно боялась нарушать тишину. "Если поможешь, и мы не помешаем Роберту". Молли протёрла заплаканные глаза. Перевязка по-прежнему была болезненной. Или давай посидим на кухне, как в прошлый раз. Там холодно. Аня осуждающе замотала головой. Давай руку. Я всё равно уже принесла горячий чай и немного капустного пирога. Ты же любишь. Спрятала под прилавком, чтобы никто не купил. Глаза Молли наполнились радостными слезами. Она была признательна Ани за заботу. Нет, заранее отложила на кухне. Они съели пол пирога вместо ужина, запивая терпкой водой с вишневым вареньем. Говорили о пустяках. Ани давала лоскуты ткани, и Молли с завязанными глазами пыталась на ощупь определить их материал. Простое, незамысловатое общение наполняло мансарду звонким смехом. В воздухе клубился пар, исходивший от больших кружек. Пахло деревом и сладкими клубничными духами Молли. Почти не забыто. Почти. Ани несколько раз ловила себя на мысли, что всё не взаправду, но тут же прогоняла её. Призракам нет места в тёплых комнатах. Их должен пугать свет лампы и беззаботная улыбка Моли. Та задумчиво сидела, перебирая пальцами светлые кудрявые волосы, заплетала их в косу, но непослушные завитки всё время выбивались. Внук Мессис Нордман проводил тебя до самой пекарни, а она радостно закусывала губу, завязывая резинкой косичку. Да, Анет тяжело вздохнула. Нас остановил военный, проверял документы. Мне хорошо это. Думаю, будь я одна, никто не подошёл бы, а так, мало ли, подумали лишнего. Ты себя в зеркало видела? Мол лецокнула, складывая руки на груди. Мне кажется, подумать о тебе плохо просто кощунственно. Не преувеличивай. Хорошо, я поняла, спорить бесполезно. Не смотри так. Знаю, что хочешь спросить о произошедшем, но я не могу рассказать, пока не могу. Мне нечем подтвердить свои слова, а без фактов нет веры, всё пустота. Молли. Ну, ещё поговори мне тут. Смягчившись, подруга улыбнулась. А, не пойми, если бы это всё зависело только от меня, но переживать, по крайней мере, вам, с робом, не о чем. Это случайность, неприятная случайность. Молли рассматривала деревянный потолок, сидя на широкой кровати, с мягким матрасом и огромным пуховым одеялом. Она укуталась в шерстяную шаль, поджав под себя ноги, и задумчиво хмурилась. Ей было горестно осознавать, что одно решение открыть дверь могло спасти Роберта и Ани, и в то же время сделать их по-своему пленными. Но больше всего огорчало то, что, что она не могла рассказать правду, пока не могла. Февраль самый суровый месяц, но при этом спокойный, когда ледяной воздух пробирает до костей, на душе становится не так холодно. Где-то внизу послышался скрип ступеней. Это роб, думаю, он проведёт меня вниз. Молли отмахнулась от навязчивых воспоминаний и постаралась встать с кровати. "Ну меня-то завтра будет время отдохнуть". Она крепко сжала пальца, нет, благодарно заглянула в глаза и обняла на прощание. "Спасибо за вечер и спокойных снов. До завтра". Прежде чем щёлкнула дверная ручка, Аня помогла молле подойти к двери. "Завтра ты должна будешь написать мне рецепт. Я-то никак его не запомню" потому что не хочешь забивать свою голову мукой и сахаром и прочей ерундой. А ну и верно. Я знаю, что ты по вечерам читаешь книги из кабинета. Молли смеялась. Да завтра. Молли столкнулась в проёме с Робертом, и тот непроизвольно отпрянул. Проводишь, ничуть не смутившись, Молли протянула ему руку. Вместо ответа он коротко кивнул взял её под локоть, и они скрылись за дверью. Действия для него значили больше, чем просто слова. Слова горсть букв, которую развеет ветер. Он сгребёт их в охапку и скроет под толстым слоем снега до весны, чтобы потом напомнить о случайно брошенной фразе чем-то болезненно старым, тем, что боятся найти под слоем льда виной в прошлом окраина ластвеля к ночи здание опустело печатные машинки перестали стучать утихли шум топот разговоры больше не хлопали двери казалось темнота стёрла жизненные краски превратив красные кирпичные стены в серость Сквозняком выветрило ароматы бумаги, кофе, сигарет и разнообразных парфюмов, подготовив длинные коридоры к ночному холоду и сырости. На втором этаже горел тусклый свет. Именно к нему стремилась одинокая женская фигура. Несколько секунд она постояла возле двери, а затем решительно нажала на ручку. Светлые волосы выбились из-под шляпы, но, похоже, гостью это ничуть не смущало. Её не тревожил ни брежный дорожный образ, мятая юбка и слишком пёстрый для такого наряда шёлковый шарф. Она застыла на пороге, изучая задумчивую фигуру, пишущую что-то в толстом ежедневнике. Светловолосый юноша поднял глаза, после чего безразлично захлопнул тетрадь. Зачем? Густые клубы дыма окутали вошедшую в кабинет, пропитывая её терпким ароматом кофейного табака. Эдвард не приветствовал. Он натянуто улыбался, пряча свои волнения за этой кривой ухмылкой и сигаретным дымом. Лёгкие, выверенные жесты скрывали смятение и щемящую боль, разливающуюся тревожной дрожью по телу. Аккуратно уложенные светлые волосы, тонкие бледные губы. Острые черты лица подчёркивали холодность. Вот только лёгкая россыпь веснушек и хитрый, немного насмешливый прищур карих глаз напоминали о прежнем, привычном Эдварде. У нас есть нерешённый вопрос. Кристин, его сестра, стянула чёрные перчатки и бросила их на стол. Ты затеяла опасную игру. Я не люблю всего этого. Получила письмо от покойного отца? Он громко рассмеялся. Неестественно, хрипло, наигранно. Этот смех заполнил помещение тревогой и произвёл желаемый результат. Кристин на долю секунды дала слабину и вздрогнула. Излишне худощава, бледная. Её образ был далёк от той миловидной светловолосой девчушки, которой она была ещё несколько лет назад. Теперь перед ним стояла высохшая женщина с ярко-красной помадой и резким ароматом дорогих парфюмов. "Не твоё дело", Кристин сжала губы. "Ты покинешь город. Чтобы ты осталась здесь и продолжила счастливую жизнь светской леди, владеющей издательством" Он удобнее устроился в кресле и прикурил очередную сигарету. Бойся своих желаний, острые коготки твоих знакомых с удовольствием сожмут твои тонкие ручки и отдадут на растерзание шакалам. Я не привыкла повторять вопросы. Она цокнула языком и закашлялась. Кристин не переносила табачный дым. Не думай, что тебе так легко проникнуть в чужие сердца. В каждой душе есть закрытые двери, и на каждую дверь есть отмычка или лом. Эдвард встал. Я поеду в Тальвиль, но с одним условием. Каким? Вопрос дался тяжело. Он расцарапал горло и вырвался клокочущим рыком. Твоей ноги в этом городе не будет. Эдвард впивался колючим взглядом в свою сестру. И всё? От неожиданности Кристин вцепилась в свою сумку. Пальцы побелели, вспотевшие ладошки отозвались болью, так будто в руках она сжимала вовсе не ремень, а острые, впивающиеся в кожу шипы. Всё. Он произнёс слово коротко, резко, словно обрезал навсегда связь между ними. Не думал, что твоя дверь разлетится в щепки. Эдвард злоглянул, лёгким движением набросил на плечи пальто, висевшее в углу, и вышел. Там, в чёртовом кабинете, остались в ворох макулатуры, потрёпанные фотографии и осколки. Он навсегда попрощался с единственным близким человеком, который так и не попытался заглянуть в его душу. Навсегда покинул помещение, которое пахло кровью пылью, отцеревшей бумагой и выцветшими чернилами, горьким тленом и пустотой. Теперь же Эдвард слонялся по улицам Ластвеля, вспоминая прошлое и ожидая, пока Кристин покинет Тальвиль. Он дал себе обещание не находиться с ней в одном городе, пока есть возможность. И сейчас жалел об этом. Что-то его тревожило, но что? Понять он не мог.